Прошло несколько минут, и она почувствовала, что дыхание его стало тише. Затем, к ее величайшему изумлению, оно прекратилось совсем. Никакого следа. Она подождала еще. Потом взяла зеркало и поднесла его на несколько секунд к губам Гуру. Зеркало не потускнело. Да, дыхания не было, и Гуру казался каменным изваянием. Бернис волнение посмотрела на часы. Прошло 10 долгих минут, прежде чем она обнаружила у него признаки дыхания. Она становилась все ровнее и, наконец, стало совсем нормальным. гор казавшийся очень утомленным, открыл глаза и с улыбкой посмотрел на нее. «Это чудо!» — воскликнула Бернис. «Я могу вот так задерживать дыхание по несколько часов», — сказал гуру. «А иные йоги могут не дышать месяцами. Были даже такие, которых на недели и месяцы замуровывали в склепы, куда не проникает воздух, и они выходили оттуда живыми и здоровыми. Кроме этого, — продолжал гуру, — существует еще одно испытание» можно подчинить своей воле биение сердца. Я могу заставить сердце не биться, ибо, как ты, наверное, знаешь, дыхание и кровь нераздельны. Но это я покажу тебе в другой раз. Ты узнаешь со временем, что дыхание — это лишь проявление более сложной силы, обитающей в наших важнейших органах, но невидимой. Когда сила эта покидает тело, Дыхание, подвластное ей, тотчас останавливается и наступает смерть. Но подчинив себе дыхание, тем самым ты подчиняешь себе в какой-то мере и эту сокрытую силу. Но предупреждаю тебя, это предмет изучения раджа-йоги, а к нему мы подойдем лишь после того, как ты усвоишь хата-йоги. Сейчас ты, как видно, устала. Иди отдохни. И приходи завтра, в такое время, когда сможешь приступить к занятиям. Бернис поняла, что ее встреча с этим необычайным человеком на сегодня окончена. Она неохотно рассталась с ним, у нее было такое ощущение, словно она уходила от никем еще нетронутого и неисчерпаемого кладезя знаний. Возвращаясь по той же каменистой тропе, которая привела ее сюда, Бернис ускорила шаги. За время пребывания в Индии она успела узнать, что ночь здесь наступает мгновенно. Здесь нет, как в Европе и Америке, линейого заката, когда солнце медлит над горизонтом. Темнота подкрадывается быстро и плотным покровом окутывает землю. Подходя к Нагпуру, Беронис вдруг остановилась как завороженная. Так бесподобно хороша была священная гора Рамтек с осверкающими белыми храмами словно парившими в вышине над всем этим краем. Беронис задумчиво стояла, любуясь редкостной красотой пейзажа, прислушиваясь к монотонным ритмам индусских мантров, далеко разносившимся в прозрачном воздухе. Беронис знала, что это поют священнослужители Рамтека. Они собираются на исходе дня для молитвы и хором распевают свои священные гимны. Сначала их пение доносилось до Бернис подобно тихому шепоту, нежному и приятному. Но чем ближе она подходила к городу, тем явственнее оно становилось. И, наконец, железный ритм песнопений зазвучал, словно мерные удары в гигантский барабан. И вдруг Бернис показалось, что сердце ее стало биться по-иному в одном ритме с биением жизни в этой огромной, взыскующей Бога стране, где дух ставит превыше всего. И она поняла, что здесь она, наконец, обретет душевный покой. Глава 78. Следующие четыре года Берни знакомилась с различными положениями учения йоги. Прежде всего, оно приучилось сидеть в классической позе йогов, совсем прямо и неподвижно, так как, созерцая, человек не должен чувствовать своего тела. Ибо дхьяна, то есть созерцание, учит йоги, есть отрешенность. Бернис училась подчинять себе жизненные силы своего тела.